Кузмичёв Николай Николаевич, командир танка 38-й танковой бригады. Числа десятого или девятого нас разместили в небольшой рощице. На плодсдарме войск уже было много. Мы опять зарылись. День был хороший, солнечный. Это уже ближе к шестнадцатому апреля. Остались мы по одному человеку в машине, а остальные в баню пошли. Я стою на бою укладке, крышка люка заряжающего открыта, моя голова выше крыши башни.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 Наш батальон через сутки боев вывели в резерв бригады для штурма рояхстага, и мы целые сутки не участвовали в боях. В резерве это что значит? Мы на одной улице стоим, а на параллельный бой идет. Вот это резерв. В штурме мы так и не участвовали, говорили, что нам не подготовили передвижку через шпрей. Пока в резерве стояли автоматчики и экипаж нашли бутылки. Думали сидро, а оказалось это шампанское. Жарко было, но пились и нас немножко повело. Весело было, надо отдыхать. Легли под машину и тут ночилось. Бомбили тяжелые бомбардировщики соседнюю улицу. Небольшое землетрясение. Танк аж подпрыгивал. Мы выходили на Александроплаз, ближе к центру. По-моему, это двадцать девятое или чуть ли не тридцатое апреля. Утро. Мы стоим посередине улицы, у стены нельзя, а то может обвалиться или сверху что-нибудь кинут. Впереди ИС-2 нашего корпуса, сзади метрах в пятидесяти, поближе к стене стоит СУ-76. Стоит и стоит.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 Стряляли мы много. За сутки несколько боев укладок опустошали. Стреляли практически по одиночным солдатам. Накладка отлетела и ударила по прицелу, в который смотрел наводчик. Может, он и сознание от удара потерял. Стрелять больше нельзя. Я доложил пароходу по и получил приказ на отход. Я отошел и за угол костов у самоходки. Механика водителя на машине отправил на спам сборный пункт товариных машин, а сам решил вернуться ко второму танку.